Тут я грешным делом забываю, что ведь это мы вместе чего-то не дописали, чего-то не додумали. Я возлагаю на своего несчастного соавтора всю ответственность за недочеты нашей совместной с ним работы. Если не говорить о трех драматических лентах: Жестокий романс, Дорогая Елена Сергеевна и Предсказание Все остальные фильмы, которые я осуществил, можно разделить на два типа: чистые комедии и комедии, где различные жанровые признаки переплетены, проникают друг в друга и создают зрелище, которое совмещает в себе комедийные и драматические приемы. К комедиям чистого жанра я отнес бы "Карнавальную ночь", музыкальную, сатирическую, "Девушку без адреса", лирическую, музыкальную. Человека ниоткуда, трюковую, в то философскую, эксцентрическую, гусарскую балладу, героическую, музыкальную. Невероятные приключения итальянца в России, трюковую, эксцентрическую. Эти фильмы только комедии. В их ткани вплетены элементы трагедии. Эти комедии призваны смешить, настраивать на веселый лад. Некоторые из них взывают размышления о жизни, но ни одна не заставляет грустить. Фильмы же, берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", удачи», «Старики-разбойники», "Ирония судьбы", "Вокзал для двоих", "Служебный роман", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", забытая мелодия для флейты" не просто развлекают. В них сплав веселого и печального. Есть смешных и забавных перипетий выглядывает грустное лицо комедии, который хочется не только хохотать, но и плакать. Фильмы эти приближаются к трагикомедии. Мне думается, жанр трагикомедии наиболее полнокровно отображает многообразии жизни, смешение в ней радостного и скорбного, фарсового и горестного. так интонация фильма вытекает из режиссерского замысла. Замысел карнавальной ночи, можно было сформулировать так: комедия вихревая, праздничная, музыкальная, нарядная, жизнерадостная и при этом сатирическая. Конфликт заключался в столкновении Огурцова с молодежью, который предводительствовала культработник Леночка Крылова. Озорники и выдумщики лихо и остроумно боролись против идеологической дохлятины, которая насаждала гурцу. За этими силами стояли две точки зрения на искусство, два разных отношения к жизни. Эта схватка отражала несовместимость двух начал казённого так называемого социалистического и творческого, общечеловеческого. От исполнителей ролей от частника массовых сцен я добивался искрометности, легкости, жарства, новогодней приподнятости. Мне очень важно было создать атмосферу бесшабашности, чтобы еще нелепее выглядела угрюмая, псевдосерьезная, неуместная деятельность чиновного огурцова. Я понимал, что воздух картины надо до отказа насытить безудержным весельем. Не должно быть места кадрам, где бы на переднем плане или на фоне не имелось бы сочных примет праздник. Массовые сцены, в обычных фильмах образующие второй план, здесь вышли вперёд. и стали так же важны, как и актерские. Все эпизоды с участием героев, предшествующие встречи Нового года, разыгрывались на людях, На фоне предкарнавальной суеты, репетиций, уборки, подготовки к вечеру, встреча Нового года проходила в красочной, возбужденной толпе, в сопровождении нарядной музыки, оживленных танцев, движения, динамика рождали другой важный компонент Ритм Карнавальная ночь неслась в огневом бешеном ритме. Лишённый психологической углубленности с поверхностными, чисто внешними мотивировками поступков персонажей,